Глава 15. Вот же меткая сволочь. Пуля, выпущенная со спины, зацепила мне скулу так, что тёплая кровь залила лицо аж до нижней челюсти в один момент. Второй выстрел был уже от меня. Дёрнувшийся стрелок схлопотал в затылок свои 9 г, но не успел он упасть, а я уже укрывался от обстрела. Следующие попытки лишить меня жизни были далеки от успеха. Не советую прятаться, раздался голос, лишённый эха, лишь потому, что отражающих поверхностей в этом здании почти не осталось. Скоро сюда прибудет подкрепление. "Да ну", фыркнул я, пытаясь по голосу определить его источник. "И как же ты его вызвал? У меня есть свои технологии. У нас они есть", выкрикнул знающий меня незнакомец. Я бы посоветовал оставить его в живых. Важный и ценный свидетель, между прочим, добавил мне проблем Кирилл. А я планировал его грохнуть уже. Процедил я сквозь зубы. О, так у тебя тоже связь работает. Оказывается, что меня ещё и услышали. Я предпочёл не отвечать. Ну-ка, интересно. И пока Кирилл не отключился, я услышал бешеный треск клавиш. И долго мы так сидеть будем, а? продолжил подзадоривать меня противник. Я потрогал задетую скулу. Плоть стягивалась, но на пальцах я обнаружил свежую, еще не свернувшуюся кровь. Плохо, очень плохо. Учитывая, что рюкзак сейчас находится далеко от меня, а в нем медпакеты, которые очевидно вскоре мне понадобятся. Пальцы задрожали. Ощущение, что ушла моя непобедимость, резко снизило желание лезть под пули. Да и внезапность случившегося тоже сказалась. Но насчет подкрепления светлого лося едва ли врал. Очень может быть, что сейчас сюда летит второй вертолет или направляется колонна техники. Ведь если есть вертолет, то с другим оборудованием проблем тоже может не быть. Не думаю. крикнул я, рискнув высунуться, чтобы проверить, где лежит автомат. План особо хитростью не отличался: обмануть, подобраться поближе, обезоружить, поленить и разговорить любыми способами. Но для этого надо убраться отсюда подальше. Можно и на вертолёте, если там остался пилот. Для отвлечения я поднял приличных размеров булыжник весом килограмм по 10. И швырнул его в сторону, а сам так беззвучно, как это можно, трусцой двинул к другому укрытию, ближе к противнику. Но не стал высовываться, а просто затих, выжидая ответной реакции. Не убежишь, светловолосый кричал с той же позиции. Не так далеко, но я не успею добежать, если оружие смотрит плюс-минус в моём направлении. А вот второй раз тот же фокус уже может не прокатить. Едва ли он такой дурак, чтобы купиться дважды на один и тот же шум. Новым источником шума выступил Женя, с криком ворвавшийся в помещение и начавший полить во все стороны. Пользуясь этим, я рванул к светловолосому, перепрыгивая через завалы. Мне оставалось совсем немного, когда голень пронзила жжелящая боль. Точно игла прошла через плоть и мышцы, а потом остриё упёрлось в кость. Откуда эта боль пошла выше по ноге и дошла практически до поясницы, где и замерла. Я рухнул рядом со светловолосым, встряхнув разодрав пальто и не слабо ударившись плечом, но не выпустил пистолет и испустил курок, почти не целясь. Хотя ещё пару секунд назад Имел в планах совсем другие действия. Оружие выпало из рук Светловолосова, но тот не растерялся и тут же пнул меня по плечу, заставив выронить карач. Следующий пинок я получил прямо по простреленной ноге. Игла боли проткнула меня снова, и я заорал, не сдерживаясь. А потом, продолжая раздирать одежду, оттолкнулся здоровой ногой и сдвинулся назад, чтобы иметь возможность встать на ноги. Стоять! завопил Женя, но вместо выстрела прозвучал сухой щелчок. Тот ещё помощник, но всё же он отвлёк Светловолосова на достаточное время, чтобы я успел сгруппироваться и уйти в защиту от следующего тычка. Выставленные вперёд ладони защитили от удара, но теперь мне пришлось ещё и отвлечься от собственной боли, которая не уходила. Препараты, включенные в систему, иссякли, так что теперь ни кровь остановить не удавалось, ни от боли избавиться. А раз боль отвлекала, то не получалось как следует напрячься, чтобы использовать всю свою силу, силу эгоиста, как бы пафосно это ни звучало. Второй удар мне тоже удалось блокировать, но на этот раз я постарался отвести его в сторону, что оказалось совсем не сложно. Хотя кострям рвущим мои синапсы на части, я так толком и не привык. Алёна сейчас придёт, заорал Женя. Держись! Сзади меня автомат. Охнул от пропущенного по рёбрам пинка, просепел я, а затем схватился за ботинок Светлановосова и резко крутнул его, выворачивая стопу. Здесь главное подобрать скорость. Если крутить слишком долго, То противник успеет навешать плевух ровно столько, сколько и заслуживает преступная медлительность. Если перестараться и сделать это слишком быстро, то можно исполнить финт под названием сложный перелом. Противник скорее всего навсегда потеряет возможность ходить без трости, а также перестанет на некоторое время существовать как противник физически. И только в том случае, если скорость выбрана верно, его можно развернуть почти как Стивен Сигел, только не так картинно. У Светлоголосова что-то громко хрустнуло, причём не в единственном суставе. Корпус повело в сторону, а затем, потеряв равновесие, он рухнул лицом вниз, хорошенько приложившись о мусор на полу. Я здесь. Голос Жени над ухом меня с одной стороны очень радовал, а с другой хотелось ему вмазать за его меткость. Держу на мушке. Не двигайся, сука. И ствол автомата завис над телом светловолосого. Тот ещё попытался дёргаться, стараясь встать, но я не отпускал его ногу. А Женя для пущей уверенности вдавил ему дуло в поясницу, точно копьё. Лежать, я сказал. Продолжал он, копируя дешёвые боевики. Тише, он и так никуда не денется. Я попытался вытянуть подстреленную ногу, на которой сидел, и с огромным неудовольствием заметил, что кровь до сих пор сочится. Алёна же принесёт мой рюкзак. Рюкзак? Какой рюкзак? удивился Женя. За пределами здания что-то зашумело, но я уже настолько привык к местным звукам, Чтобы с труда отличил стоны гнущейся арматуры от порочих. Затем последовал характерный грохот падающего бетона. Город продолжал разрушаться и без нашей помощи. Радовало то, что высоких зданий поблизости не было, так что нас не могло ничего раздавить. Я выдохнул, снова набрал воздуха в лёгкие и внимательно посмотрел на парня в шапке. Мой рюкзак Ответил я, сжимая зубы от боли и неприятного холода от промокшей брючины. Не знаю, Женя пожал плечами. Вот же неувязки, светловолосый не смог удержаться от комментария. Я вырубил его мощным ударом по скуле. Потом с ним поговорим. Я встал и сунув ладонь под пальто, попытался прослушать шум собственного сердца. Редкий стук Оказался ещё одной причиной для моего беспокойства.